Уже трое суток Олег не находил себе места, бродил по квартире и не знал, что делать. Рядом была Кристина, пыталась успокаивать его, отвлекать. Она отвечала на телефонные звонки и сама звонила куда-то. О ходе расследования ничего не было известно, только однажды из милиции позвонили и сообщили, что с похитителями установлена связь, и те уже назначили значительный выкуп. Причем сказали об этом с каким-то злорадным удовлетворением, словно знали, что гражданину Иванову выкуп этот не собрать и за тысячу лет, даже если он будет ни есть, ни пить, ни одеваться, ни платить за квартиру или утаивать от государства налоги. Олег тут же попытался связаться с Флерковским, звонил тому в офис, но секретарь ответила, «Илья Евсеевич отсутствует и отсутствовать будет еще долго, возможно, несколько дней». Когда же в загородную резиденцию позвонила Кристина, то там и в Урсе не стали ничего объяснять. Сразу же бросили трубку, как только она представилась. Кристина попыталась связаться с Соней, но у нее постоянно был занят номер, словно кто-то занес телефонные номера Кристины в черный список мобильника Сони. Понятно, что не она сама. Сначала Олег думал, будто похищение — фикция. Потом решил, что Илья ни при чем, так как смысла в похищении никакого — Иванов сообщил о своих подозрениях Васечкину, но тот отмахнулся. Вряд ли, не идиот же он. Шли часы, и Олег так и не мог сообразить, кому же выгодно преступление. Конечно, существуют люди, не брезгающие ничем ради выгоды, но ведь о том, что Олежка — наследник огромного состояния, знает не так уж много людей, к тому же ребенок не распоряжается деньгами, а, следовательно, проще и надежнее было бы выкрасть его самого. Олега Богумиловича Иванова и попытаться договориться с ним, а через него с руководством концерна. Но руководство фармакома это как раз Илья Флерковский, а тот поставил бы условия, первым из которых была бы передача ребенка ему, то есть куда ни кинь везде Илья Евсеевич. Олег подошел к окну и посмотрел вниз. Во дворе припаркованной у стены дома стоял старый автомобиль Васечкина, который он отдал ему. Олег вдруг подумал, как легко было бы сесть в эту дребезжащую шестерку, приехать к Илье Флерковскому, открыто поговорить с ним, честно договориться и обсудить судьбу ребенка. Если он так печется о наследстве, о своем семейном бизнесе, о концерне, то, может, стоит отказаться от всех прав на наследство, чтобы Илья оставил себе все эти акции, заводы и пароходы? Только пусть отдаст Олежку и не терзает его больше, ведь каждый день вдали от привычной обстановки для него сейчас тяжелое испытание. Мальчик едва-едва начал отходить после разлуки с матерью, о смерти которой еще не знает, но догадывается, вероятно, даже не понимая, что это такое на самом деле. Прошло трое суток, и Олегу хотелось теперь только одного, чтобы мальчику ничего не угрожало, чтобы он и в дальнейшем рос в окружении добра и заботы. Еще Иванов думал постоянно о Насте, тревожился за нее и за ее дочку. Теперь, глядя в окно на старенький автомобиль, он все более убеждался, что решить дело может сам. Достаточно просто приехать к Флерковскому и сказать. «Я готов переоформить опекунство на вас. Никакие концерные деньги на счетах вашего брата мне не нужны, но пусть Олежка живет в моем доме вместе со мной и с женщиной, которая станет ему второй мамой, и с девочкой, которая будет ему сестрой». Илья, конечно, не сразу, но признается, что пошел на крайний шаг из-за отчаяния или временного помутнения рассудка, вызванного крушением всех его надежд и планов, а потом согласиться, попросит Олега держать все в тайне, вызовет своих юристов, и они составят документы, которые Иванов подпишет, заберет Олежку, Настю и Лерочку, и они вернутся домой и начнут жить счастливой семейной жизнью. Олег все это представлял себе так ясно что постепенно тревога уходила, оставив место лишь нетерпению и ожиданию скорейшей встречи с любимыми людьми. Он даже Кристине сказал, что решит все сам и очень быстро. Каким образом, поинтересовалась она, глядя ему в глаза, словно пытаясь узнать ответ по его взгляду. Поеду к Флерковскому и договорюсь, ведь никто и не сомневается, что это дело его рук. Скажу, что отказываюсь от всяких денег, от опекунства, а взамен пусть он мне вернет их всех. «Тебе надо отдохнуть», — предложила Кристина. «Поспишь, легче будет. А к тому времени, когда проснешься, Сережа уже все закончит ведь он только этим и занимается. Вот недавно звонил, интересовался бывшей свекровью Насти. Зачем ему, не понял Иванов, ведь мы с ним оба считаем, что это флярковский все организовал. Приближался вечер, и ожидание стало совсем невыносимым. Когда на двор спустились сумерки, Иванов сказал, «Пойду с кубиком погуляю, проветрюсь, глядишь, легче станет».